Я видела, что мужчина мне не знаком, но вроде бы узнавала и брови, и большие глаза под закрытыми тяжелыми веками. И вдруг поняла, это мой муж. Он проснулся, а я все стояла над ним со свечой в руке. Он засмеялся и пробормотал сонным голосом, ⁇ Психея, край твой был когда-то обетованной страной ⁇ Строки из стихотворения Эдгара Аллана По к Елене в переводе Брюсова. Взрыва восторгов не последовало ни с одной стороны. Он появился неожиданно, к тому же действительно для него естественнее было бы быть там, чем там не быть. Да и слишком он устал для бурных эмоций. Мы лежали рядом в темноте, и он объяснял мне, что его выпустили досрочно, потому что он серьезно повредил спину в каменоломне, и начальство исправительного лагеря забеспокоилось, что ему может стать еще хуже. Если бы он там умер, то за границей пресса тут же зашевелилась бы, потому что и так ходило достаточно гнусных слухов о болезнях и смертях в исправительных лагерях и больницах Федеральной медицинской ассоциации ФМА. Кроме того, зарубежный ученые достаточно наслышанный о Саймоне, поскольку кто-то опубликовал в Пекине его доказательства и гипотезы Гольдбаха. Ну вот они и выпустили его досрочно с теми самыми восьмью долларами в кармане, которые имелись у него при аресте, то есть ему все вернули по справедливости. Домой от Кёрдорен, штат Айдаха, он добирался то пешком, то на попутках. Два дня провел в тюрьме в ола уолла Арестовали за автостоп. уолла олла город в штате Вашингтон, на границе со штатом Орегон. Он совсем засыпал, рассказывая мне все это, а когда, наконец, рассказал, тут уж заснул по-настоящему. Ему бы надо было переодеться в чистое и вымыться но мне не хотелось его будить. Кроме того, я тоже очень устала. Мы лежали рядышком, его голова у меня на плече. Не думаю, чтобы когда-нибудь еще я была так счастлива. Нет, пожалуй, это было не просто счастье, это было нечто более широкое, непостижимое, как знание, как ночная тьма. Это был восторг. Темно было долго, страшно долго. Мы будто полностью ослепли и вокруг царил холод, безграничный, непреклонный, тяжелый. Мы не могли пошевелиться, да и не двигались, и не говорили. Рты наши были закрыты, крепко-накрепко заперты холодом и давлением, и веки тоже были заперты крепко, а ноги словно перетянуты свивальником, как и мысли. Сколько это продолжалось? Времени как бы не существовало. Разве можно узнать, как долго длится смерть? И начинается ли смерть после жизни, или до своего рождения человек тоже мертв? Конечно, мы думали, если вообще способны были думать, что мертвы. Но если мы когда-либо и были живы, то успели об этом забыть. Потом что-то изменилось, должно быть, сперва чуточку изменилось давление, хотя мы об этом еще не знали, подсказали наши веки, очень чувствительные к таким переменам. Они, наверное, устали быть все время закрытыми, и едва давление стало меньше, веки раскрылись. Но мы этого не заметили. Мы оцепенели от холода и не ощущали ничего. Да ничего и не было видно. Вокруг была тьма. Но потом, поскольку первое событие как бы породило время, породило понятие «до», «после», «близко», «далеко», «сейчас», «потом», «так вот», «потом» возник свет». Один огонек, один маленький удивительный огонек, который медленно проплыл на расстоянии, каком мы не могли сказать, маленький зеленовато-белый мерцающий огонек, светящаяся точка. В этот миг, потом, глаза наши, конечно же, были открыты, ведь мы и увидели его. Мы увидели мгновение, мгновение, как световую точку. В тьмели. Или в море огня. Одно мгновение — это такая малость. Крошечная, медленно проплывающая точка. Еще одно потом — и точка исчезает. Нам и в голову не приходило, что одно мгновение сменится другим. Не было оснований предполагать это. Одно Уже достаточное чудо в этой бесконечной тьме, в мертвящей, тяжелой, непроницаемой черноте, безвременной, всепоглощающей, недвижной, Единожды, случайно ли, зародился крошечный, слабо мерцающий движущийся огонек. Чтобы родилось время, нужен один лишь миг, думали мы. Но мы ошибались. Противопоставление один много. Основа нашего мира и есть суть. Собственно говоря, это противопоставление и есть сам мир. Тот огонек вернулся. Тот самый или другой, как отгадать? Но на этот раз мы уже начали размышлять, был ли этот огонек маленьким и близким, или это большой огонь, видный издалека. И снова ответа не было. Но в том, как огонек двигался, чувствовалась какая-то неуверенность, нерешительность, вроде бы совсем не свойственная предметам крупным и находящимся далеко, например, звездам. Теперь мы начинали вспоминать звезды. Раньше звезды всегда двигались уверенно». Возможно, их благородная уверенность объяснялась просто эффектом больших расстояний. Возможно, некогда они и неслись, сталкиваясь друг с другом, огромные осколки разорвавшейся первородной бомбы, сброшенной в космическую тьму. Но время и расстояние смягчили беспорядочность их движения. Если Вселенная, что весьма возможно, возникла благодаря акту разрушения, то те звезды, которые мы издавна привыкли видеть на небосклоне, ничего об этом не рассказывали. Они всегда лишь безмятежно сияли. А вот планеты... Мы уже начали вспоминать о планетах. На планетах время явно отразилось. Изменился их облик, изменились орбиты. Марс, например, в определенные моменты года как бы поворачивает назад, движется меж звездами вспять. Венера то сияет полным блеском, то утрачивает свою яркость, и, проходя видимые нам фазы, то видна полностью, то исчезает. Меркурий вздрагивает, словно капля дождя, блеснувшая на небосклоне в лучах закатного солнца. Вот и у огонька, который мы сейчас видели, было что-то от дождевой капли, дрожащей, неверный. Мы точно заметили, как огонек изменил свое первоначальное направление, двинулся вспять, потом стал меньше, слабее, мигнул, что-то его затмило, и медленно исчез. Медленно, но не так, как исчезают из поля зрения планеты. Потом, уже третий потом, явилось несомненное и абсолютное в полном смысле этого слова чудо. Чудо света. Волшебный обман. Смотрите. Теперь смотрите в оба. Вы не поверите своим глазам. Мама, мама, посмотри-ка, что я умею делать. Семь огоньков в ряд молний пронеслись слева направо. Потом, уже не так стремительно, проследовали справа налево за двумя менее яркими и более зелеными огнями. Два зеленых огня остановились, мигнули, вернулись назад и снова, колыхаясь, как язычки пламени, метнулись слева направо. Цепочка из семи огоньков, увеличив скорость, помчалась следом и догнала их. Два зеленых огня отчаянно вспыхнули, замигали, затрепетали и исчезли. Семь огоньков некоторое время повисели спокойно, потом слились в единую светящуюся полоску, которая поплыла куда-то совсем в другом направлении и мало-помалу растворились в бездонной тьме. Но вот уже в темноте возникают иные огни, множество огней, живые светильники, светящиеся точки, ряды и скопления огней. Одни совсем рядом, другие далеко, как звезды. Да, как звезды, но вовсе не звезды. И наблюдаем мы теперь не великое бытие, а всего лишь чьи-то маленькие жизни». Утром Саймон кое-что рассказал мне о лагере, но сперва заставил меня облазить всю квартиру в поисках подслушивающих устройств. Я уж решила, что ему давали модификаторы поведения, и в результате у него развилась паранойя. Раньше нам никогда жучков не ставили. Да и вообще я полтора года жила одна, вряд ли им было интересно слушать, как я разговариваю сама с собой. Но он сказал... Возможно, они поджидали, пока я сюда вернусь.